Проснулся я рано. По рассеянный свет, пробивающийся сквозь ставни, наконец-то как следует осветил покой: просторный, хорошо меблированный, на стенах гобелены со сценами охоты. Отпустил крепко сжатую рукоять меча, потянулся и зевнул. Что-то показалось мне странным. Кровать уж больно она мягкая и удивительно чистая. Откидывая одеяло, я нечаянно сбросил с прикроватной тумбы колокольчик для вызова прислуги. Громко звекая, он ударился о выложенный плиткой пол и, откатившись на ковёр, затих. Никто не появился. Меня это устраивало. За 4 года я привык одеваться самостоятельно. Чёрт, да я, если разобраться, вообще редко когда раздевался. Те обноски, что были на мне, подойти соносить ислуга, их рабочее облачение и то лучше. Может, оно и так, но ведь никто из них не пришёл. Я носил доспехи поверх серой изорванной в клочья рубахи. На буфете лежало перевёрнутое зеркало. Пусть и дальше там лежит. Быстро провел по волосам, так легко можно обнаружить в шее, если они достаточно упитанные. Теперь я готов выбраться в свет. Сначала я распахнул ставни. Долго возиться с задвижкой не пришлось. Выглянув, осмотрел двор с местом для казни, обрамленный высокими чистыми стенами высокого замка. Поваряты и служанки торопливо основали по нему, спеша исполнить поручение. Им было не до рассветного неба. Я отвернулся от окна. Меня ожидало небольшое приключение, и я отправился ему навстречу. Что лучше всего в своём замке знает любой принц. Не ошибитесь, если назовёте кухню. Где ещё найдётся столько увлекательного? Где знают всё обо всём и обсуждают это открыто. Мы с Уильямом узнали на кухне высокого замка в сотню раз больше, чем из книг по латыни и стратегии ведения боя. Мы убегали туда тайком из учебного класса Лундиста с перепачками чернилами ручонками и неслись по длинным коридорам, перепрыгивая через ступеньки. Я шёл по исхоженным прежде коридорам, чувствуя себя неуютно в их ограниченном пространстве. Слишком много времени провёл я под необиядными просторами небес, ведя далеко не праведный образ жизни. Со смертью впервые мы тоже столкнулись на кухне, наблюдая за поваром, который душил цыплят одним движением руки. Смотрели, как отел Пампушка отщипывает опупитанные тушки, делая их гладкими, чтобы потом выпотрошить. На кухне очень быстро понимаешь, что в смерти нет красоты и утончённости. Понимаешь, что она уродлива, но приятно на вкус. В конце красного коридора я повернул за угол, слишком увлёкшись воспоминаниями, чтобы обращать внимание на происходящее вокруг. Но на стремительно приближающуюся фигуру отреагировал мгновенно. Сработали выработанные за время странствий навыки. Прежде чем я сообразил, кто передо мной, а длинные волосы и шёлка говорили сами за себя. Прижал её к стене, заткнув рот ладонью и приставив нож к горлу. Мы стояли и смотрели друг на друга. Мне трудно было отвести взгляд от паленницы. Это её зелёных глаз необычный оттенок, который их подходил скорее для витражного стекла. Готовый вот-вот сорваться с губ рык я подавил, а губы растянул в улыбке, рожав зубы. Отступил назад, давая ей возможность отойти от стены. Прошу прощения, госпожа, произнёс я с почтением, отвесив ей не глубокий поклон. Девушка была высокой, почти одного со мной роста и несомненно чуток постарше. Она злоухмыльнулась и вытерла рот тыльной стороной ладони. Выступившая кровь появилась, скорее всего, от прикушенного языка. Боги, ну как тут было устоять? Волевое лицо, аккуратный носик, точёные скулы, а ещё восхитительно пухлые губки, и всё это в обрамлении тёмно-рыжих волос. Господи, как же от тебя воняет, мальчишка, воскликнула она, обошла меня вокруг, словно осматривала лошек на рынке. Тебе повезло, что Сэр Гален не со мной, иначе служанке уже пришлось бы поднимать с пола твою отрубленную голову. «Сэр Гален?» – переспросил я. «Теперь я стану опасаться встречи с ним». У неё на шее висела инкрустированная бриллиантами золотая цепочка сложного плетения. Спонардская работа. Никто на лошадином берегу подобных вещей делать не умеет. Хотя ничего хорошего не выйдет, если гости короля начнут убивать друг друга. Я подумал, что она – дочь какого-нибудь купца, пытающегося снискать расположение короля, очень богатого купца, а может и графа откуда-то с востока. У неё проскальзывал лёгкий восточный акцент. Ты гость? Её брови взметнулись вверх. Получилось очень даже мило. Трудно поверить, выглядишь и пахнешь так, словно прокрался в замок через потайную выгребную яму. Не думаю, что ты способен взобраться по стенам, только не в этих тяжелённых старомодных доспехах. Стукнув пяткой о пятку, как это делают рыцари-прислуживающие на трапезе, я предложил ей руку для сопровождения. И видите ли, я направлялся в кухню, чтобы немного перекусить. Там меня все знают. Надеюсь, вы не откажетесь составить мне компанию. Заодно проверьте мои верительные грамоты. Что скажете, госпожа? Она кивнула, проигнорировав предложенную руку. Могу послать поварёнка за стражей и приказать, чтобы тебя арестовали, если мы, конечно, не встретим кого-нибудь ещё по пути. Итак, мы шли рядышком по коридорам и спускались по многочисленным лестничным пролётам. "Брат я зовут меня Йорк", произнёс я. "Представьтесь и вы, госпожа". Придворный этикет показался мне сейчас не совсем подходящим, особенно когда я ощутил необъяснимую сухость во рту. От девушки веяло ароматом цветов. "Можешь и впредь называть меня госпожа", отрезала она, сморщив носик. Мы проследовали мимо нескольких стражников, украшенных плюмажами и облачённых в бронзовые доспехи, казавшиеся огненными. Они изучающе осматривали меня, словно мимо них проходило живое дерьмо из дурняка, но спутница хранила молчание, и нас не останавливали. Миновали кладовки, где в бочках, поставленных друг на друга до самого потолка, хранилось засоленное мясо. «Похоже, госпожа неплохо знала дорогу». Она глянула на меня своими изумрудно-зелёными глазами. «Так ты явился сюда, чтобы воровать? Или, может, убивать этим своим клинком?» – спросила она. «Возможно, немного того и другого». Я улыбнулся в ответ. Сказать по правде, это был хороший вопрос. Действительно, зачем я здесь? Разве только потому, что кто-то очень хочет, чтобы меня здесь не было? С того самого момента, как я обнаружил в висельной клетке отца Гомста... С тех самых пор, как призрак заглянул мне в глаза, когда я вновь вспомнила высокий замок, я понял, кому-то не хочется пускать меня домой, но я не собираюсь идти у него на поводу. Мы прошли по короткому мосту. Три доски из красного дерева, перекинутые над огромными металлическими створками дверей, отделяли нижние уровни от основной части замка. Стальные двери, не менее 3 футов толщиной, они могли скользить вверх и вниз по глубокому желобу, вмонтированному в пол коридора. Так объяснял наставник лундист. Передвигались они с помощью магии. Я никогда не видел их закрытыми. Тут все освещали факелы, а не серебряные лампады. Прислуги и этого довольны. Ощутив запах копоти, я наконец-то почувствовал себя дома. «Пожалуй, я здесь останусь», – произнес я задумчиво. Перед нами виднелась арка, через которую можно было попасть на кухню. Я увидел Дрейна, помощника повара, тащившего чуть ли не половину кабани и туши в том же направлении, куда шли и мы. "А братья не заскучают по тебе?" спросила она несколько театрально. Поднесла пальца к уголку губ, на щеке странным образом проявились красные отпечатки моих пальцев. Захотелось всё ей рассказать. Пожав плечами, я остановился, чтобы расстегнуть ремни защитные накладки на левом предплечье. "Много братьев встречаешь по дороге", сказал я. "Позвольте показать вам тех, которых имею в виду". "Дай сюда", произнесла она нетерпеливо. Свет факела пропадал, сливаясь с её тёмно-рыжими волосами. Ловким движением она сама расстегнула застёжки. Сразу видно, девушка разбиралась в доспехах. Возможно, сэр Гален был для неё кем-то большим, чем просто натёсанным телохранителем. "И в чём тут дело?" спросила она. "Я и прежде видела доспехи, правда, не такие грязные". Улыбнувшись, я повернул руку так, чтобы она увидела клеймо братства на запястье. Три уродливые полоски шрама от ожога. Отвращение читалось на её лице. "Ты наёмник? И гордишься этим?" Горжусь больше, чем семьёй, которую покинул. Я почувствовал подступающий гнев, возникло желание послать эту смущавшую меня купеческую дочку куда подальше, заставить её спасаться бегством. А это что такое? Она провела пальцами от запястья до изгиба локтя. Дальше не пускали доспехи. Господи Иисусе, под всей этой грязью больше шрамов, чем самого мальчика. Её прикосновение взволновало. Я отпрянул. Упал в колючий кустёрник, когда Когда был маленьким, ответил я, но слишком резко. Всего на все колючий кустарник, воскликнула она. Терновник. Пожал я плечами. С её губ сорвалось тихое: "Ой. Не нужно было дёргаться", заявила девушка, всё ещё рассматривая руку. "Все это знают. Выглядит так, словно тебя изрезали до самой кости". "Знаю. Теперь знаю", вырвал я руку и быстро пошёл к дверям кухни. Чтобы нагнать меня, ей пришлось побежать. Послышался шелест шёлка. Зачем ты вырывался? Почему не вел себя смиренно? Глупым был, ответил я. Теперь не стал бы вырываться. Я захотел, чтобы эта дурёха оставила меня в покое. Даже аппетит пропал. Прикосновение её пальцев, казалось, всё ещё обжигало руку. В том, что шипы глубоко ранили меня, она безусловно права. Больше года каждые несколько недель я подступал из ран, и вытекало из меня вместе с кровью И тогда я совершал деяния, пугавшие даже братьев. Когда я подошёл, Дрен неуклюже протискивался в двери. Он сразу же прекратил своё занятие, вытер руки о передник на пузе, некогда белый. Что? Он смотрел мимо меня округлившимися глазами. Принцесса. Вдруг чего-то испугавшись, он задрожал, словно кусок студня. Принцесса. Что вы тут делаете? Здесь не место для леди в шёлках и всём остальном. Принцесса. Я обернулся, уставившись на неё. У меня буквально челюсть отвисла. Пришлось срочно закрывать рот. Она улыбнулась так, что я пришёл в замешательство. Хотелось то ли ударить её, то ли поцеловать. Прежде чем я решил эту дилемму, тяжёлая рука опустилась на плечо, и Дрейннер развернул меня к себе. Кто же тот негодник, что додумался привести сюда её высочество? Вопрос застрял в горле. Толстое лицо сморщилось. Он попытался заговорить вонойф, но не получалось. Дрейн отпустил меня и наконец обрёл голос. Йорк Маленький Йорк, и слёзы ручьями покатились по его щекам. Мы с Уилом всего лишь наблюдали за тем, как он убивал цыплята, лепил пироги, не щавя ему так убиваться по мне. Впрочем, я дал ему возможность прийти в себя, а сам тем временем не без удовольствия смотрел на удивлённое лицо её королевского высочества. Ухмыльнувшись, я отвёл ей придворный поклон. Принцесса, вот как получается придорожный мусор, который вы вознамерелись арестовать, призвав замковых стражников? В действительности приходится вам сводным братом. Самообладание быстро вернулось к ней. В этом ей не откажешь. Вообще-то ты скорее мой племянник, заявила она. Два месяца назад твой отец женился на моей старшей сестре. Значит, теперь я твоя тётя Катрин.